Глава одиннадцатая. Сперва Сергей увидел мутный свет, через какое-то время приобретший некие очертания. в пару раз моргнул и уставился в белый потолок и из странного цвета лампу, излучавшую пронзительно синий свет. Какое-то время пытался понять, что это значит. Тело он абсолютно не чувствовал и не мог вспомнить, где он и как здесь оказался, но думать было затруднительно. Вся голова казалась набита ватой. Потом пришли звуки. Надо сказать, не очень приятные. Какое-то мерзкое пищание. Через пару секунд послышались странный гул и далекие голоса. Кто-то над ним склонился, что-то сказал. Сергей попытался сконцентрироваться на этом лице, но голову пронзил резкой болью. Он глухо застонал и опять ушел в благословенное забытье. Следующее пробуждение оказалось более продуктивным. Сергей открыл глаза, немного проморгался и уставился в белый потолок. Попытался пошевелить правой рукой и обнаружил, что она не двигается. Сергей скосил глаза и обнаружил, что в вену вставлена игла капельницы, а сама рука мягко зафиксирована. Попробовал пошевелить левой и опять безрезультатно. Попытался повернуть голову, но та не слушалась, хотя глаза скосить было возможно, что он и сделал. На двух пальцах левой руки увидел набалдашник, от которого провода вели к некоему аппарату, который опять же располагался слева, и по нему, насколько Сергей мог заметить, неслись некие графики. А потом прорезался пищащий звук, который что-то напомнил. Через пару секунд Сергей вспомнил, что именно, а напомнил он опять больницу. Почему опять? Сергей немного напрягся и вспомнил. Перед мысленным взором промелькнули картины из финской клиники, а потом воспоминания нахлынули бурным потоком, от которого Сергей едва мысленно не захлебнулся. Но зато вспомнил и то, кто он такой, и события последних нескольких месяцев своей жизни. Через пару минут в палате появилась медсестра. То, что это именно медсестра... Он понял по сине-зелёному халату и такого же цвета шапочки. Она что-то спросила, но Сергей ничего не разобрал. Потом в палате появились еще несколько фигур в зеленых и белых халатах. Они что-то спрашивали, но Сергей опять же ничего не понимал, кроме того, что он жив и может в некоторой мере осознавать действительность. А потом ему что-то вкололи, и Сергей опять уснул. причем понимание того, что он именно уснул, а не впал в беспамятство, пришло на грани сна и яви. Следующие несколько дней прошли довольно однообразно. Сергей просыпался, отмечал, что рядом находится кто-то из персонала клиники, некоторое время находился в сознании, успевая ощутить, что полностью облеплен иголками и какими-то датчиками. Выдерживал осмотр, во время которого дважды его даже ворочили, после чего получал укол и опять засыпал. А потом проснулся и не увидел никого рядом. Более того, он стал чувствовать собственное тело. Пошевелил пальцами рук, потом попытался пошевелить ногами. Эта попытка отозвалась болью в позвоночнике, но вроде как ноги слушались. А затем ощутил сильный голод. Через пару минут после его пробуждения... В палату вошла медсестра. Она подошла к Сергею, придирчиво осмотрела иголки и датчики, после чего приблизилась к монитору, стоявшему справа от головы Якушева. Понажимала на кнопки, что-то записывая в блокнот. Некоторое время Сергей просто смотрел на ее манипуляции, а потом не выдержал. «Где я?» — эту фразу Сергей попытался произнести как можно более авторитетно и сурово, но из горла вырвался какой-то непонятный хрип. «Но вот и заговорил», — с нескрываемым удовлетворением заявила медсестра. «Так ты через неделю уже и на ноги встанешь. А кто-то и не верил». «Где?» — уже более членораздельно повторил Сергей. «Вы в госпитале», — с готовностью пояснила медсестра. «Теперь дело на поправку пойдет. Через пару дней уже со своими встретиться сможете». В этот момент... В палату ввалились сразу несколько фигур. Последовал быстрый разговор на непонятном Сергею языке. Некоторое время он еще пытался вслушиваться, но потом бросил это гиблое дело и, прикрыв глаза, попытался расслабиться. «Вот и славненько», — произнес голос по-русски, — «вам сейчас отдых и сон — самое главное дело». После этих слов говоривший повернулся в сторону и что-то произнес. «Кто там выжил?» – неожиданно для самого себя спросил Сергей. Вопрос был довольно странным, но, видимо, персонал госпиталя был в курсе. Врач повернулся к Сергею, пристально посмотрел на него и ответил. «Заложники спаслись. Из тех, с кем вы прикрывали их отход, выжили еще двое. Вы сможете их увидеть через пару дней, тем более, что они и сами к вам рвутся. А пока отдыхайте. Жрать охота». — пробурчал Сергей. — А вот это уже хороший знак, — обрадовался врач. — Мы вас еще вчера от искусственного питания отключили. Через несколько минут вас покормят. Мы опасались, что у вас поврежден позвоночник, но по всему видно, что это не так. Так что пора вам возвращаться в нормальную жизнь. — Вы очень хорошо говорите по-русски, — произнес Сергей. — Причем я слышу знакомый выговор. «Первый медицинский в Ленинграде», — усмехнулся врач. «Так что мы с вами земляки. Чем я могу гордиться?» Почему врач должен гордиться землячеством с нынешним жителем Ленинграда-Петербурга, в недавнем прошлом проживавшем Мурманске, Сергей так и не узнал. Медсестра как раз поднесла ему ложку с некой густой субстанцией, пахнувшей мясом. Сергей уже не мог думать ни о чем, кроме как об этой ложке. Как ему показалось, он съел совсем немного, но желудок заметно потяжелел, а потом опять появилась боль в голове, затем в ноге и спине. Сергей застонал, и медсестра моментально отставила плошку в сторону, а в ее руке появился шприц. Через пару мгновений он почувствовал укол, а еще через несколько секунд провалился в сон. Вопреки утверждениям медсестры о том, что он встанет на ноги через неделю, Сергей поднялся с кровати через три дня. А причиной этому подвигу было то, что Якушев сильно стеснялся пользоваться уткой. Первый раз он шел до туалета, оборудованного метрах в четырех от кровати, минут пять, а потом еще столько же приходил в себя, прежде чем справить нужду. Но зато обратный поход дался ему гораздо легче. и, хотя на кровать его укладывала медсестра, без особого участия Сергея, чувствовал он себя победителем. На следующий день поход до туалета прошел гораздо легче, и Сергей окончательно понял, что дело пошло на поправку. А день, последовавший за этим, оказался присутственным. то бишь в палату Сергея пришло довольно много гостей. Первыми заявились некие чиновники, вкатились целой толпой, повергнув Сергею в некоторую отрубь. Но потом он заметил за фигурами представительных лиц знакомую морду Аверама Коэна. Тот подружески подмигнул Сергею, и Якушев моментально успокоился, хотя с чего бы, ведь с Аверамом у него сложились не сильно приятные отношения. Чиновники что-то там говорили о героизме, самопожертвовании, пели бы русскому духу, Сергей мало что понял, но по торжественным лицам чиновников, слегка улыбчивому Аверама и восхищенным и врача, понял, что происходит нечто серьезное. Речи чиновников переводили сразу два переводчика, но смысл этих речей почему-то ускользал от сознания Сергея. По окончании всего этого действия один из гостей преподнес Якушеву несколько массивных папок. Они Сергею чем-то напомнили грамоты, вручаемые выходившим на пенсию милиционерам. Еще дали маленькую коробочку, в которой лежала какая-то финтифлюшка. Сергей стоически выдержал этот визит, понимая, что только что его чем-то наградили. На моей памяти медалью за героизм впервые награждают не гражданина Израиля, произнес Авером, который умудрился остаться в палате после того, как чиновники ушли. И я впервые вижу, чтобы сам премьер-министр снизошел до того, чтобы лично наградить какого-то Гоя. Аверам, я уже сто раз пожалел о том разговоре. Немного приподнявшись к кровати, отчего тело прострелило боль сразу в нескольких местах, произнес Сергей. — Если ты можешь меня простить, то прости, потому что я действительно раскаиваюсь. — Да ладно тебе, — ухмыльнулся Аверам. — Сейчас ты действительно герой? — Так что многое из прошлого можно списать на ноль. Да что тут вообще происходит? Какой герой? Какой премьер-министр? Что тут вообще творится? Премьер-министр Израиля только что вручил тебе одну из самых значимых наград государства Израиль, спокойно пояснил Аверам. И, как я уже говорил, на моей памяти это первый случай, когда подобные награды удостаивают не евреи, Ну, а по поводу того, почему ты герой, думаю, тебя просветят твои же напарники. Авером вышел в коридор, а через пару минут в палату ввалились Андрей, Макс, с почти полностью перевязанной головой, пара парней, смутно знакомых, но не вызывающих в мозгу идентификации имен, и переводчица из МИДа Мария, которую Сергей в последний раз видел в пустынных отрогах неподалеку от Дельфинева рифа. За всеми как-то бочком вошла Наталья. У Марии глаза были на мокром месте, а в руках она держала огромный букет цветов. Сергей даже немного растерялся, но тут Мария бросилась к кровати, обрушила на живот Сергея букет и полезла целоваться, отчего Сергея сразу накрыла волна боли. Пока лежал неподвижно, тело не болело, а как только начали тормошить... Давала себе знать. Он невольно застонал. Мария, видимо, что-то поняла, с испугом отпрянула и искороговоркой проговорила. «От всей нашей делегации мы благодарим вас за проявленное мужество и героизм. Только благодаря вам мы остались живы и никогда этого не забудем». «Девушка», — произнес Аверам от двери, — «он только что с того света вернулся, а вы его беспокоите». Мария испуганно глянулась на Аверама, покраснела, что-то пробормотала и выскочила за дверь. Сергей проводил ее удивленным взглядом, который не укрылся от Андрея. «Дипломаты уверены, что именно тебе обязаны жизнью», — пояснил он. «Не без участия Натальи. Она, типа по секрету, рассказала им о том, как ты вызвал огонь на себя и спас их. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ну а потом об этом же заговорили СМИ, так что они теперь убеждены, что именно ты их спас. Впрочем, мы все считаем тебя героем. Так что все почести ты вполне заслужил. Из дальнейших объяснений Сергей узнал много нового. Бывшие заложники встретили подразделение израильских десантников неподалеку от дороги, уже после того, как вдалеке раздались разрывы ракет. Но перед этим им пришлось пережить несколько минут напряга. Организовавший захват дипломатической миссии, кто бы он ни был, оказался довольно серьезным стратегом. Группа боевиков, которые устроили стрельбу в дельфинарии и терак на дороге, двигались в направлении блокпоста. Видимо, разработчик всей этой акции рассматривал их в качестве возможного резерва. Если что-то пойдет не так, как он задумал. Все пошло слишком не так. Примерно в полкилометре от основной дороги боевики, которые были одеты в обычную гражданскую одежду, столкнулись с колонной заложников и сопровождавшими их спецназовцами, и не нашли ничего лучше, как попытаться вернуть заложников на место. Выучка спецназовцев оказалась решающей, и боевики были выбиты почти подчастую. А через десяток минут у места боя оказались израильские десантники. Здесь все было ясно. Но что с ребятами на блокпосту? Израильские войска прибыли туда где-то минут через двадцать после ракетного удара. Были обнаружены несколько раненых из числа боевиков — находившихся вдалеке от эпицентра взрывов. Слова Сергея про схрон сыграли свою роль. Через полчаса после подхода израильских десантников к месту битвы подлетели вертолеты с оборудованием, способным улавливать тепловое излучение. Схрон откопали через пару часов и обнаружили там троих живых. «Макс и Менахем очнулись довольно быстро», — рассказывал Андрей. «А вот ты был в коме». восемь дней. Врачи были уверены, что ты окочуришься, да к тому же у тебя и позвоночник был поврежден. Видимо, тебя в бронежилет зацепило с близкого расстояния, и гематома на спине у тебя была солидная. Но обошлось. А Наталья, когда тебя ребят вытащили, развела бурную деятельность, и теперь ты главный герой той битвы. Донесла до всех заинтересованных лиц, что именно ты, Вызвал ракетный удар на себя и спас жизнь заложникам. Израильская медаль лишь первая в череде твоих наград. Насколько я знаю, орден почетного легиона от Франции тебе уже обеспечен. Ну и Англия, скорее всего, в стороне не останется. Тем более, что среди заложников оказался какой-то четвероюродный племянник нынешней королевы. Нам-то светиться не с руки. Вот на тебя все стрелки перевели, ухмыльнулся Андрей. «Теперь тебе можно не беспокоиться о собственной безопасности», — вставил аверон «Охранять тебя будут похлеще королевской особы. Да к тому же ты теперь еще и миллионер». «Чего?» Гости почти по-хозяйски расселись на стульях и соседней кровати и принялись за объяснение. Персонал клиники против подобного нарушения режима был не против, видимо, понимая, что благоприятные новости пойдут лишь на пользу больному». а новости действительно были сплошь хорошими. Операция по освобождению заложников была преподнесена как удачная акция, проведенная совместно с спецслужбами Израиля и России. О том, что все получилось в большей степени случайно, скромно умалчивалось. А самым главным героем был объявлен человек, не принадлежавший к спецслужбам. Независимый журналист Юрий Сокольский... вызвал огонь на себя, чем спас жизни сотрудников дипломатического корпуса. Но это еще было не все. Оказалось, что большинство представителей британской и французской дипломатических миссий были застрахованы на очень серьезные суммы, и после того, как стало известно об их чудесном спасении, страховые компании подсуетились и придумали удачный маркетинговый ход, Они объявили, что за спасение жизней застрахованных в их фирмах граждан эти самые компании выплачивают страховой приз, который обычно дают за возврат неких ценностей. А тут страховой приз вдруг выплачивается за спасение людей. Подобного Сергей как-то не помнил, хотя деятельности заграничных страховщиков знал довольно много. Но и Аверам подтвердил – что такое случается далеко не часто. Со стороны страховых компаний это объявление было выгодным. Они избегали очень серьезного налога на рекламу, а взамен получали просто офигенный промоушен. Новость о выплате премий за спасение людей прошла по всем новостным каналам, чего даже при оплате рекламы никогда не бывало. Потому что дороговато. А тут такой подарок, в виде практически бесплатного пиара. Ну, не совсем бесплатного, потому что страховщики обязались заплатить 7% от сумм страховки. В ход пошли интервью и ток-шоу со спасенными и военными, газетные статьи с душесчипательными подробностями, кадры встреч дипломатов в их странах и многое другое. В общем, шум получился еще тот. Но ну, так, как некоторые спасенные – были лично застрахованы на немаленькие суммы, к которым приплюсовалась еще и государственная страховка, общая сумма страхового приза оказалась просто колоссальной – аж 18 миллионов евро. Причем, по сведениям Аверама, компании были в восторге от минимальных вложений на рекламу. «Это же сколько они здесь за рекламу платят?» – невольно подумал Сергей. Когда эта тема завертелась, мы сразу поняли, что нифига не получим, продолжал рассказ Андрей. Мы же вроде как на задании, а потому и все премии от иностранных государств пойдут в казну нашей службы, где эти деньги потихоньку испарятся. У наших израильских друзей тоже какие-то заморочки, и они с нашим планом перевести все стрелки на тебя согласились. Ты ведь не на службе, и у героя-то деньги забрать не смогут, Или будет потруднее, так что все удачно сложилось. Вы сильно рисковали, — буркнул Сергей, пытаясь привести мысли в порядок. А если бы я кочурился. Это был оправданный риск, — пожал плечами Андрей. Как я уже упоминал, нам в любом случае ничего не светило. Ну, максимум премию в размере двойного оклада. А так у нас появился шанс заработать немного побольше. Но у меня же ребенок. — воскликнул Сергей. — Я обязан двадцать пять процентов от всех заработанных денег ему переправлять. И если на него свалятся несколько миллионов баксов... — Видимо, ты еще не совсем в форме, — перебил Андрей. — О твоем сыне мы знаем. Но твоя жена в суд на алименты не подавала. Ты и так ей нормально помогал, так что ей смысла не было оформлять алименты. Тем более, насколько я понял... «У тебя большинство заработанных денег из серии «Черный нал», из которого даже по исполнительному листу проценты не вытянешь. Так что она вполне нормально получала немаленькие суммы, не заморачиваясь всякими судебными исками, хоть и нерегулярно, но очень даже неплохо, потому в суд и не подавала. «Однако много вы обо мне выяснили», — криво усмехнулся Сергей. «А если я вас кину?» «Это вряд ли». — улыбнулся Андрей. — Не того склада ты человек. Да и Наталья утверждала, что ты обязательно поделишься. — Она все-таки психолог, и я ей в данном вопросе доверяю. Сергей перевел взгляд на Наталью. Та стояла у двери, скромно потупив взгляд. Якушев некоторое время смотрел на нее, постепенно осознавая, что злость испарилась. Он поднял глаза, и Сергей вполне искренне улыбнулся ей. отчего Наталья буквально расцвела в ответ. А потом до Сергея дошла мысль о восемнадцати миллионах. Это что же, теперь он самый натуральный миллионер, да еще и герой, которого теперь по-тихому убрать будет проблематично? Это соображение вызвало воспоминания из недавнего прошлого. — А как там с лагерями смертников? — спросил Сергей, особо никому не обращаясь. — Разобрались, — ответил Авером. «И опять же, благодаря тебе». Сергей искренне удивился и Авером решил пояснить, тем более, что в палате никого из посторонних не было, а потому можно было говорить относительно свободно. После ракетного удара живых в районе блокпоста осталось немного. Трое прикрывальщиков, свалившихся в подземный ход, да несколько из раненых боевиков, наблюдавших за штурмом блокпоста издалека. А потому, хоть и были серьезно покусаны, но остались живы. И именно те выжившие боевики оказались наиболее информированы.